Глава 1276. Оружие. Весь мир каменный стол и ходил ходуном. Звездное небо угрожающе рокотало. Сражения клона императора Дао Ван Боулы порождали хаотичные монации. Создание семечка оказывало на мир колоссальное влияние. В душе юноши креп страх. Ему не давало покоя чувство надвигающейся катастрофы. По этой причине он начал драться ещё не в попытке пробиться через трёх патриархов, и помешать Ван Боле, совершить прорыв. Глава да, у Школы Семь Духов и Патриарх семьи С вряд ли бы смогли остановить его, но бок о бок с ними сражался лидер секты Звездолунья. Его меч таил в себе невероятную силу. Неудивительно, что даже юноша валом опасался его. Пусть сила оружия было недостаточно, чтобы его убить. Троица пустила в ход всё, что у них было, чтобы остановить его. Им это удалось. Юноша завяз с ними в бою». Вынужденное примедление только усиливало его тревогу. Окончательно отдавшись на волю безумию, кровавая скалопендра зашипела. В этом шипении ощущалось непередаваемое зло. Звездное небо мира каменной стола покраснело. Поднялся невообразимый грохот. Накал схватки возрос. На другом конце святого домена отступнического учения, формирующаяся семечка у огня бессмертного, достигла критической отметки. Появление нового истока не только поставит под его контроль магический закон огня, но и будет означать достижение пятью элементами совершенства. Последующее за этим извержение энергии будет намного сильнее, чем то, что происходило после создания каждого отдельного семечка. Семена Дау поднимутся на совершенно новый уровень. Именно это и делало последние проценты такими трудными, а также невозможным сформировать его мгновенно. Несколько пар глаз следили за происходящим в мире Каменной Стеллы, Ван И в секте Звездолуния виновата смотрела на Ван Бола. Противоречивые эмоции в ее сердце в плотный клубок. Однако глаза сияли решимостью, опустив их на кажущуюся лезорной нефритовую табличку. Она крепко сжала ее в руке. Нефритовая табличка постоянно затуманивалась и искривлялась, словно существовало вне времени. Папа, на душе кошки скребутся. Если он... Лапуля ненадолго замолчала. Ты сможешь что-то сделать? В бескрайней вселенной за пределами мира каменной стелы парил одинокий корабль. Сидящий на нем человек поднял голову. В глазах промелькнули сложные эмоции. В итоге он вздохнул. «Ты точно решила?» «Папа, это мое решение». На этом человек на корабле закрыл глаза. Из разных частей Великой Вселенной несколько пар глаз тоже следили за миром каменной Стеллы. Похоже, происходящие внутри события сильно их заинтересовали. «Оружие скоро примет форму». Неизвестно, кто в звездном небе это пробормотал, но этот голос эхом раздался в разуме повелителя. Некоторые из наблюдателей молчали, другие вздыхали. Наконец человек на корабле открыл глаза и холодно фуркнул. «Сабра до Нас почти ничто не связывает, но это... Ведь все ради нас! Почему ты противишься?» Вновь попытался старик. «Умолкни!» Взгляд человека на корабле был холоднее льда, голос острее бритвы... Всего одно слово, достигшее далекого уголка Великой Вселенной, казалось, обрушило там само пространство. Хриплый голос старика резко стих. Человек на корабле поднял голову, он не обратил никакого внимания на обрушение звездного неба. Его взгляд был сосредоточен на поврежденной каменной стеле. Долгое время он молча рассматривал громадину. «У меня перед тобой должок, поэтому я убью любого, кто попытается использовать тебя и твою судьбу». Когда эти слова сорвались с губ человека на корабле, клон Императора использовал свой козырь, превратившись в море крови, которая волнами хлынула во все стороны. Патриарх семьи закашлялся кровью. В этом столкновении он и глава ДАУ Школы Семь Духов лишились физической оболочки. К счастью, Патриарх Секты Звездолуни своевременным вмешательством не дал Скалопендрию уничтожить их дух и помешал душам отойти в мир иной. Юноше Валом не было времени добивать их. Больше всего его сейчас беспокоил кое-кто другой. В форме кровавого моря он пронесся мимо Троицы и устремился в святой домен наступнического учения, где находился Ван Пуола. Двигался он настолько быстро, что в мгновение ока пересек весь центральный домен, застилая за собой звездное небо багровой краской. Все живое чувствовало, как мир наполняется давящим кровавым цветом. Почва на планетах усыхала и тряскалась, жизнь не видала, мир каменный стыл и перекрашивался в новый цвет. Снаружи было прекрасно видно, как его стремительно покрывал алый цвет. Мир напоминал раскаленный в печи кирпич, который в любой момент мог треснуть. Стали множиться трещины, что лишь распалило интерес тех, кто следил за миром каменной стелы. Человек на корабле поднял руку. Клон Императора в образе Кровавого моря захлестнул все ауры разложения. Утихомирив в себе безумие, он в окружении неописуемой кровожадной ауры пронесся через центральный домен, И достиг святого доме наступнического учения. Возник он перед сидящим в позелота Саван Буоле, который создавал посреди космоса семечко да у огня. Омре! Его голос больше не был похож на человеческий, и раздался он в головах всего живого. Море крови приняло форму огромной ладони больше самого звездного неба. Населявшие святой домен наступнического учения люди задрали головы и увидели в небе немыслимых размеров Алую ладонь, заслонившую небо. У них душа ушла в пятки от страха, никто не мог проронить из звука, всех била сильная дрожь. Невероятных размеров ладонь приближалась к сидящему Ван и она двигалась чрезвычайно быстро, в одно мгновение она покрыла разделяющее их расстояние, а потом пальцы начали сжиматься в кулак. Казалось, она хотела растереть в порошок не только его, но и звездное небо, а с ним и половину святого домена отступнического учения. Пока еще не стихло эхо голоса клона Императора, Ван Буале поднял голову и спокойно произнес: «Огонь! Семечко да у огня бессмертного было готово!» В момент завершения семечка ослепительно вспыхнула и создало огненный цветок, повлиявший на весь мир каменной стелы. Любое настоящее резорное пламя мира затрепетало, словно хотело поклониться. К западу от него пламя взвилось настолько высоко, что теперь почти не уступало по размерам руке. «Земля!» Ван Буэллэ еще не закончил... Стоило ему произнести второе слово, как с севера от него выросла кажущаяся одновременно иллюзорная и настоящая массивная стела. С ее появлением во всем мире каменные стелы начали землетрясения. Все предметы и люди, связанные с этим элементом, сдрожали и полениц, Даже планеты изменили свои траектории, как будто мир каменной стелы внезапно ожил. Металл. Третье слово. Все оружие на свете а также магические законы завибрировали. Невероятно пронзительный звон металла напоминал безумный крик целого мира. К югу от него возникла серебряная монета, совсем небольшая, но на металле появился образ человека с размытым лицом. Он носил свободный даотский халат, на рукавах были вышиты символы в виде стилизованной алхимической печи. Сразу после этого аура металла с небывалой силой изверглась в мир.